За такие открытия не требуют мзды. Тишина по всему околотку Сколько света набилось в осколок звезды, На ночь глядя, как беженцев в лодку. Не ослепни, смотри, ты сам сирота, Отщепенец, стервец, вне закона.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 1980 год.